Дистанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Издательство Даниловский Благовестник. Кандидат исторических наук Максим Емельянов Лукянчиков. Ориентируясь на наследие выдающихся русских мыслителей, мы выработали собственный ответ на ключевые вопросы отечественной истории. Цель этой передачи выяснить, насколько мнение теоретиков совпадает с миропониманием современных практиков русской духовности, культуры и государственности. Давно назрела необходимость ответить на эти вопросы русской истории, и расставить акценты. Сегодня мы пригласили в студию известного общественного деятеля, председателя фонда Исторические перспективы Доктор исторических наук Наталья Алексеевна Норошникова. Добрый вечер, Наталья добрый вечер, Алексеевна. добрый вечер. начать мне хотелось бы с такого вопроса. Как известно, существует два основных представления о том, что такое цивилизация. Одно представление восходит к деятелям эпохи Просвещения и очень популярно в современной либеральной среде, и оперирует таким словосочетанием, как общечеловеческая цивилизация. Да. Глобальное такое представление. А другое, внесённое в науку и общественное мнение трудами Данилевского, Леонтьева, потом Шпенглера и Тойнби говорит о локальных цивилизациях. Вот как на ваш взгляд какое из этих представлений, из этих дефиниций наиболее отвечает все таки исторической реальности. Давайте еще раньше полезем. На самом деле, конечно, вы правы, это спор между сторонниками цивилизационного подхода, из последних называют вот Хантингтона, и сторонниками движения мира, в общем-то, к одному и тому же образцу, что, в общем, роднит эти концепции с марксизмом, марксизм с идеями эпохи Просвещения. В общем, кстати, либерализм это не антипода, всего лишь двоюродный И те, и другие делая акценты, как и передача названа на разные стороны, но тем не менее имеют одну и ту же цель построение единого Без классового, как они говорят, безнационального, безрелигиозного глобального сверхобщества под единым глобальным управлением, оно может быть только материалистическим и безусловно воинствующе атеистическим, потому что именно вот разницу цивилизации, конечно, изначально определяет религиозно-философская картина мира. ответив на великие вопросы, что есть Бог, что есть тварный мир, как они соотносятся, что есть человек, поэтому каков каков смысл жизни его на земле. Люди по-разному ответили, они выстроили совершенно разные общества с разной философией права, например, ибо философия права всегда зиждется изначально, знаете, на тождестве закона и понятии греха, потому что изначально, прежде чем, скажем, определять меру наказания, меру вины. Нужно же считать поступку плохим. откуда это изначально вытекает из религиозного канона, А потом уже в развитии становится юридической нормой, которая всегда немножко отстает от религиозной канона, потому что, ну, что такое норма права? Это такой компромисс между нравственной заповедью и обстоятельствами. Но родились разные этика взаимоотношений мужчины и женщины, родителей и детей. взрослых, детей, и старых родителей, отношение к власти, к государству, что такое жизнь, говорят общечеловеческие ценности. Скажите, а есть единое толкование разве что есть человек? Нету... Я вас об Нету. Нет, конечно. Но Правоверный зас... индусу вы скажете, что жизнь высшая ценность, он усмехнется потому что, возможно, в образе человека жизнь для него это лишь наказание за грехи, совершенные в другой жизни, и чем смиреннее он исполнит свою вот карму в этом, по его мнению, тем, может быть, он заслужит лучшую какую-то долю в своем Перевоплощении Для христианина совершенно иначе. Нам мало прожить свою жизнь так просто удовлетворив творив потребность, нам важно ее оправдать в собственных глазами. Потребность задуматься о нравственном содержании собственного поступка это именно вот признак христианской цивилизации, и причем произошла такая универсализация, то есть именно вот эти нормы нравственные, они всеобщие для нас. Мы же не уби и не укради действует для нас всегда. Для нас грех обманывать. независимо даже если это самый негодный человек, самообманщик, понимаете? И когда мы подаем руку утопающим, мы же не судим его в этот момент и не говорим: Прошу, а ты чесом там жене не изменял или не воровал вчера?" Или в этот момент мы не судим, мы просто испытываем сострадание к ближнему. То есть таким образом можно говорить о том, что у разных культур ценности да. разные. А вот то, что мы теперь слышим, включается понятие универсальные человеческие ценности, Конечно. общечеловеческая цивилизация это такой фантом, к нас ведут Конечно, в будущее. Абсолютно. но которая в реальности никогда еще не считала. нет, это это и есть вот то самое опасное предсказанное в откровении Иоанна Богослова, если это будущее, это не гармония разных подходов и поисков, а именно приведение к насильственному к образцу вот этой к одномерности, да еще на безрелигиозной основе это вот именно шаг вот к тому последнему времени, это в наставлении лавдикийской церкви, как вот по толкованию многих богословов и православных, и католических вот эти наставления там пергамской церкви это как бы периоды христианской истории с ее взлётами и падениями. Если пергамской церкви это период, это символизирует именно как государство становится христианским. И вот ты знаешь, что твоё дело, ты живешь у престола сатаны, но содержишь слово моё не отрекся от веры моей. То есть государство это центр житейских попечений и забот. Здесь и ярудут больше всего враг человеческий, здесь больше всего соблазнов. То есть выстаивание вот в таком узле усугубляет подвиг веры. То вот э, уже потом, э, когда наставление идет по одекийской церкви, знаю твои дела, ты не ни холодный, ни горяч. Вот если бы ты был горячий или холоден, а как ты не, не холоден горяч, то извергли, блюют тебя, извергнут тебя из-за из моих». То есть вот эта теплохладность, то есть неразличение добра и из... зла. Ведь смотрите, у Достоевского-то в Бесах ведь это предсказано вот в образе Ставрогина, страшный конец у него. потому что он не может жить, не различая добро и зло. Петруш Верховинский ещё напред такой стадии. Он Знает, что творит зло, наслаждается им, но он прекрасно знает. А, для, а здесь вывезено вот это вот крайность, когда уже нету разницы, не, для него абсолютно нет разницы. Ну и кончил он, повесился. Гражданин Кантона Ури висел, помните, там в Среднеевропеец, как идеал орудия всеменного разрушения. Это, кстати, один Леонтьев, конечно. И посмотрите, как гений Достоевского вот в этом образе показал, как и разрушение и национального самосознания тоже есть часть вот этого нигилизма, потому что он же не хотел быть никем гражданином никакой страны, и он выбрал, стал гражданином кантона Ури в Швейцарии. О как. Поэтому любить отечество это как раз следовать, по-моему, всё-таки заповедям. Преклоняю колено свои пред Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небе и на земле. Послание апостола Павла Ефесянам кажется, и на всех языках это land, земля. То есть это даже не государство, а именно отечество. Вот недаром русские князья клялись русской землей, когда еще не было единого русского государства. Понять русская цивилизация, как вы считаете, она Но ну, я думаю, это или это вы реальное? Вы знаете, да. давайте так. Скажем, мы безусловно принадлежим к общехристианской цивилизации, и нас, конечно, даже с теми же католиками роднит больше, на мой взгляд, чем с Особенно с, с католиками-интернационалистами. Да, да, да, потому Маленькая что кучка. мы апостольская христианская, но мы по-разному ответили в своём вот уже реальной жизни в боге, в государственной жизни, приняв православную мировоззренческую раму, мы по-разному в своём историческом творчестве ответили на главвоглавных вопросы о искушении властью и хлебом, плоти и гордыни. Не случайно, по-моему, пишут, что вот Гётеский Фауст выразил тип отступления западного человека в вот этот скепсис, нигилизм, э желание над собой никакого суди иметь. а вот карамазовский бунт против милостивого бога, который и он не в силах стерпеть, что Господь попускает несправедливость на земле, и вот эти слезинки ребенка, вот этот вызов, он рождает другое тоже отступление от Бога. То есть мы по-разному от него отступали, и получается, что мы к просвещению разошлись, потому что Россия все еще не отказывалась от той религиозно-философского православного основания и свои государственные идеи. И вот эти конструкции философии прогресса, они наталкивались, это было полное несоответствие. Мы жили еще по правде, а не по праву. А либеральная наша интеллигенция, она все хотела подражать, бросилась за Робеспьерами, но, кстати, не помогли ей. Да, Европа нас все равно считает варварами. Заморожены были марксизмом, но когда оттаяли, нам так захотелось наоборот, зачерпнуть еще вот того для нас незакрытого колодца, им хочется вернуться, восстановить традиционные ценности ниточку этой истории. А Европа, которая пошла уже вот в такой либерализм, полностью отринув свои почти апостольские корни, она на нас сейчас смотрит с вальтерианской гримасы насмешливой. Вот это противоречие прекрасно вижу. Для чего все эти теории, особенно современные либеральные, они такие мелкие, они на западе уже чувствуешь, там часто бывает, мне приходится выступать, дискутировать, что вот именно философская подкладка, она только стала бедной и узкой. Она очень похожа стала на марксистскую. На самом деле, Константин не Константин только... Лёнчев говорил: "Нет да. крупноты". Нет крупноты. Вот мои слова часто все рассматривают такими антизападными, а я говорю, как Константин Лёнчев, это мой скепсис, он направлен именно только против той Европы, которая, по словам Константина Лёнчева, сама в себе уничтожила все великое, изящное и святое. Европейцы и даже первые либералы, воспитанные в христианском обществе, отдавали своей жизни на наишафоте за веру, отечество, честь, долг, любовь, за право на свободу своего, так сказать, внутреннего, ну, скажем, поиска, сомнения. И они восставали тогда против принудительного огосударствления, скажем, чисто религиозных толкований всего и вся. А сейчас же либералы навязывают это огосударствление чисто их сугубо либеральных, скажем, крайних атеистических христианнину в Европе уже очень трудно, уже не политкорректно, как они говорят, скажем, осудить там садомский грех, например. Вот рок Бутюльёна потерял свой пост, когда как правоверный католик на вопрос, как он относится к этому явлению, он говорит: "Ну я как католик считаю это грехом". Боже, мы что началось? И вас свистали все леваки, либералы, коммунисты и вообще все. И он потерял свой пост. И вот я абстрагируюсь даже от суждения по содержанию это вопроса. Думаю, а куда же идет Европа со своей свободой, если попирается первое поколение таких хвалёных прав человека, как свобода совести и слова. Получается, что христианин не может высказать суждение, вытекающее прямо из вероучения и из писания. А меня, когда я вот так прокомментировал меня же на сайте Гейру вообще записали как врага, там в числе так там десяти. Говорят, да, да, да, да, да, да. Мне на них глубоко, конечно, безразлично но, может быть, даже почётно, то как современные человеки не считаешь их надо в тюрьму сажать совершенно, но никакая демократия не позволяет меньшинству безнаказанно оскорблять все то, что дорого и свято для большинства. Вот это они тоже должны все таки понимать, значит, не должно быть вызова с их стороны. Сейчас, знаете, что происходит? Ведь грех был всегда и разный у одного, один у другой другой. В Ветхом Завете перечислено все уже. Но никогда еще человечество не стояло такой опасной черты, когда оно уже требует признание равночестности греха. Грех как норма, да? да. Вот это, вот вот тогда он овладевает полностью. Это вот начало, я считаю, царство зверя, когда вот эта теплохладность в отношении э, вот это острое чувство грани между добром и злом, между грешным поведением, между плохим поступком и добродетельным, правильным поступком. Это всегда было свойство именно христианского мира, и даже великая европейская, между прочим, литература, она же пронизана вот этим мучительным выбором. Посмотрите, монологи и злодеев, и праведников, они же всегда возникают, когда э, герой должен какое-то решение принять, либо приступить на нравственную норму, либо все таки поборов себе и страх и все, наоборот выстоять. Это вот двух смертей не бывать, одной не миновать. честь дороже жизни, говорят герои Шиллера, монологи Макбета того же, да, он же приступает, но он же мучается перед этим ещё он прекрасно понимает, что за пределом вот этой черты уже зло и, и, и преступление. А сейчас нет свобода, все это индивидуальная собственность, особенности суверенной личности. Вы знаете, свобода, которая не имеет границ, она вообще исчезает, потому что все, что не имеет границ, не имеет определения. Это растворение получается. Вот я существую, пока есть не я. Недаром в теории относительности материя перестаёт быть собой по достижению определённой грани физических даже условий. Вот поэтому вот эта импотенция культуры современной, потому что она утратила именно нравственные поиски, поэтому ковыряется только в формах, а всё приелось уже, не приедается только поиск духовный, не может он вечный источник Трудный вдохновения, поиск, да. да. Но есть консерваторы в Европе. о которых вы мало прочтете в нашей прессе, а я их знаю, которые так с надеждой смотрят на Россию. И даже говорят мне, что вот только на вас и надежды. Это как правило католики традиционные, хотя как с церковью, с ними очень трудно диалог вести они. Но как с личными. Личностью... Они как раз даже более как противопоставлены. С да, да, но как личностями, это вот никакой дилеммы Россия-Европа, поверьте. Я вот жила в одной такой семье, причём аристократической. Мы сходились во всем. Девочки молодые там 17-19-22 ровесники моего сына. Вот я вспоминаю свое детство, как меня папа воспитал. Они даже на на простопьяны Играли, играли те же пьески, те же стихи учили, э, которые из классической литературы, которые я учила. Также папа э, не хочет, чтобы они курили. И а если они там покуривали, то мама под фартук прятала их сигарету, когда папа входил. И так пальцем вот он, они при нем значит, старались. То есть вот всё как-то и, и очень верующие эти девушки, и вот семья. В них есть послушание, они какую-то старуху э, в церковь ей поручила навещать. В неделю мыть и убирать эти католики, девочки, между прочим, герцогини. Ну вот, вот и старая аристократия. Вот наши бы золотой молодежи вот так бы старушку помыть раз в неделю сходить, а не в Куршевель или в Вальпургиевые ночи устраивать. Девочки, герцогини. Там молодой Гарцбург заходил, ручку мне целовал. То вот, вы видели, в юбке в клеточку, папа брюки даже не любит, чтобы носили. Только когда папа нет, с брюк ходит. Вот так. Я там доклад делала в одном обществе И там как раз была агрессия в это время против вот Сербов, бомбили их, и я там переводил на немецкий язык сама, потому что они не захотели, чтобы я на английском, а немецкий я хуже знаю, мне надо было тогда написать текст. А говорит: "Я помогу набрать тебе, значит, на компьютере все это". И я ей диктую о том, что агрессия против суверенного государства в центре Европы, значит, Сербии, которая подписала Хельсинский акт, основатель ООН и все это сокрушительное банкротство. Я по понимаюсь я диктую либерализма как философии, демократии как практики. И вот это аристократка Поворочин говорит: Умница. Молодец таким. Представляете? Вот, где-то вы прочтете про них вот у нашей прессы. Надо это... наши же западники, они же не знают Запада. Они думают, что Запад это банки, гражданское общество, клише и права человека. Недорого, ценю я громкие права, только их не одна кружится голова. Пушкин писал: "Я не ропщу о том, что боги мне отказали в сладкой участи оспоривать налоги или царям мешать друг с другом воевать. И горе мало мне свободный ли печать". ручить Олохову. Иль чёткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура. Все это видите, слова там есть. И вот он говорит, об, вот это акцент на внутренней свободе, на суверенности личности изнутри, а это главный источник даже и потребности свободы во внешней жизни. Это русский философы, что Стаф, и Левтихамиров, превосходные работы, конечно. они вот и показывают, как различны, может быть, наполнение Чего если свобода для чего? Значит, необходим нравственный ориентир для чего? Ведь свобода совести это же не свобода от совести, это же не свобода совершать любую мерзость и непотребство, мотивируя, что индивид свободен. То есть исчезновение понятия греха это конец человечества, это история без нравственного целеполагания. И об этом трубят и европейские такие христианские консерваторы, только они там огонь. У нас в этом отношении больше свободы слова и совести. Вот такие дискуссии у нас политкорректны, а там нет. Зато там политкорректно говорить, какая подружка у президента, где они встречаются, какое операция на мочевом пузыре сделали вице президенты какие там болезни и прочее. фильмы с туалетным юмором, башкими, да да, да, да, да, особенно в Америке. Поэтому это тоже разница, так сказать, в культуре, потому что закон, может быть, и разрешает у нас что-то, что там, но люди сами это не делает, потому что это ну другой культурный контекст.